Глава 2. Боевой стан Из Ростова помчались гонцы. Они везли письма великого князя Георгия Всеволодовича и князя Василька Константиновича князьям, воеводам и волостелям и в Новгород, и в Псков, и в ближайшие Волжские города, Судиславль, Ярославль, Кострому и дальше, в Галич и на Белое озеро. Они призывали ратников в боевой стан близ Красного холма, где русские люди будут ополчаться в единый большой полк. Со всех сторон к Красному холму потянулись воины. Некоторые были на конях, в кольчугах, с мечами и копьями. Другие, их было большинство, шли пешие в зипунах и полушубках с рогатинами и топорами. В Красном холме князя Георгия не оказалось. «Где же боевой стан?» – толковали собравшиеся воины. «Место это держат скрытно, а не то татары раньше времени о нем проведают». Греясь у костра, ратники говорили. «Хорошо, что, наконец, великий князь Владимирский отбросил свое долгое раздумье. Он теперь самый сильный из князей. Пора ему встать во главе русского войска. Давно надо было так поступить, при первом слухе о татарах». Он сам тогда оплошал, не поддержал рязанцев. Теперь время упущено. Сколько русских людей напрасно полегло. Всем миром надобно подняться на лютого врага. Только тогда одолеем его. Эх, из-за княжеской розни, ссоры, до которой гибнет русская земля. Великий князь Георгий Всеволодович, пробыв недолго в Ростове, поскакал в Углич, спустился по Волге до Мышкина и оттуда лесными дорогами проехал на реку Сить недалеко от ее впадения в Мологу. Там, в деревне Боженники, князь остановился у папа отца Вахрамея. Поп был древний, как его деревянная покосившаяся церковка. Любил поговорить про старину. Попадья Олимпиада, рыхлая, как опара ласковая и радушная, бесшумно бегала по горницам, несмотря на преклонные годы, стараясь угодить гостю и солеными груздями, и пирогами, половина которых была начинена кашей с грибками, а другая — рыбой с луком. Отец Вахромей объяснил, что к погосту Боженки с запада ведет только одна дорога — из Бежецка, а с востока можно ехать только зимой по рекам Мологи и Сити. Кругом леса, летом здесь непроходимые топки болота с трясинными окнами, которые даже в стужу не замерзают, а дымятся. «Значит, татары сюда не доберутся», — заявил князь Георгий. «Все утопнут», — подтвердил отец Вахрамей. «Эти места мне любы. Я построю здесь мой боевой стан». «С Богом», — поддержал отец Вахрамей. «Начинай, государь, а я отслужу молебен» и каждодневно буду молиться Господу Вседержителю о одаровании твоей рати, победы и одолении над врагом». На призыв первыми отозвались ближайшие к стану князья сицкие. Они стали присылать дружинников и обозы с сеном, мукой и соленой рыбой. Пришли сицкие мужики в зипунах и зайчьих полушубках, обшитых цветными ленточками, в волчьих триухах, с длинными до плеч волосами. Опираясь на рогатины, они тесной толпой остановились перед крыльцом, на которое вышел князь. Выступивший вперед старшой спросил шепелявой скороговоркой Зацем кликал? Саво! Сыцкорей поднял! Сказывай нам, лесовикам, саво рубить!» Князь Георгий сейчас же показал свою хозяйственную сноровку. Одним поручил ставить вдоль берега сити срубы и крепко наказал, чтобы в каждом срубе была сбита из глины и камней печь. Другим поручил рыть длинные окопы, глубокие в рост человека.